Глава 24 Зимним утром Фреда, спотыкаясь, приобрела в усадьбу Торкеля, сына Эрленда. Хозяин хутора как раз проснулся и вышел из дома взглянуть, каким будет наступающий день. Увидев Фреду, он в первое мгновение не поверил своим глазам. Перед ним стояла дева в платье чужеземного покроя, облаченная в броню из неведомого металла. Она как слепая пробиралась на ощупь. Торкель потянулся за копьем, которое стояло за дверью дома, Но стоило ему повнимательней приглядеться к пришелице, его рука опустилась. Фреда, дочь Орма, измученная, изможденная. Она вернулась в родные места. Торкель ввел Фреду в свой дом. Его жена, Аса, бросилась им навстречу. «Как долго ты пропадала, Фреда сказала она. «Добро пожаловать в наш дом!» Девушка промолчала в ответ. Бедняжка, пробормотала Аса, бедное измученное дитя. Пойдем, я уложу тебя в постель. В это время в дом вошел Аудум, второй после убитого Эрленда сын Торкина. На дворе погода холоднее, чем сердце благородной девицы, сказал он весело. И, заметив Фреду, спросил. О, а это кто? Это вернулась Фреда, дочь Орма, ответил Торкин. Аудун подошел к Фредди. «Вернулась? Это замечательно!» Сказал он приветливо и обнял ее за талию. Но едва не успев поцеловать Фреду в щеку, почувствовал сердцем ее великое немое горе. Аудун в недоумении отступил. «Что случилось?» – спросил он. «Что случилось?» – огрызнулась Аса. «Каких только бед не стряслось с бедной девочкой!» Вы, мужчины, только и умеете что таращить глаза да топать ножищами. Уходи и дай мне уложить ее в постель. Фредда долго пролежала без движения, повернувшись лицом к стене. Когда Аса принесла ей поесть, а затем стала ее кормить, гладя по волосам и уговаривая, как мать уговаривает ребенка, Фредда разрыдалась. Она плакала долго. Беззвучные рыдания сотрясали ее. Аса обняла Фредду и дала ей выплакаться. Потом Фреда заснула. После того, как Торкель предложил ей поселиться у них, она согласилась. Фреда вскоре выздоровела, но теперь она была совсем не та милая девушка, которую помнили в округе. Торкель стал расспрашивать Фреду о том, что с ней приключилось. В ответ она опустила побледневшее лицо. Торкель, увидев это, торопливо сказал. «Нет, нет, ну, не хочешь, не говори». «Не зачем скрывать правду», — ответила она едва слышно. «Вальгард увез меня и Асгард на восток за море. Как дар некому языческому королю, чьих милостей, он рассчитывал добиться таким образом. Едва он причалил к берегу, на него напал другой викинг. Вальгард сбежал. Асгард погибла в стычке. Этот другой вождь увез меня с собой. В конце концов он... Он должен был отправиться туда, куда я не смогла пойти с ним. Так что он оставил меня там, где была усадьба моего отца. — А что за странное платье на тебе? — Тот викинг дал мне его. Оно привезено из дальних стран. Я часто сражалась вместе с ним. Он хороший человек, хоть и язычник. Фреда взглянула в огонь, пылавший в очаге. — Да он... он самый лучший! «Он самый храбрый и добрый человек на свете!» Ее губы дрогнули. «Да почему бы ему и не быть таким, если он происходит из славного рода?» Фреда вскочила и быстро вышла из комнаты. Торкель, поглаживая бороду, поглядел ей вслед. «Не все она рассказала, — пробормотал он про себя. Но, видно, нам вряд ли удастся узнать что-либо еще».